«Я старший Иосифа? Меня не раз спрашивали, как вы познакомились с Бродским? На этот простой вопрос я затрудняюсь ответить. Я не помню момента. Иосиф в моей памяти навелся на резкость из расплывчатой толпы полузнакомых. Помню, что впервые стал слышать о нем от неразлучных тогда Виноградова, Уфленда, Еремина. Они насмешливо и беззлобно упоминали В.Р. — Великий русский поэт. К ним немало юноши заходило в Виноградовское логово на девятой линии Васильевского острова между средним и малым проспектами. Настоящий талант Виноградов признавал только за совсем мальчиком, лет 15 Олегом Григорьевым, а к Осе отношение было дружелюбно-снисходительное. Не то чтобы он действительно кричал своим картовым ртом «Я великий русский поэт», но, видимо, его патетическая манера чтения и поведения Космические претензии еще довольно корявых юношеских стихов старшим казались немножко комичными. Но повторяю, это представление возникшее у меня в ту пору на краю сознания. Меня особенно юная богема, шаставшая на девятую линию, в ту пору не интересовала. Это был 61 год, когда я по возвращении с Сахалина был сильно занят поисками пропитания. Почти наверняка я его встречал Даже еще в университетские годы, на каких-то поэтических чтениях, в каких-то компаниях, но не запомнил. Герасимов с его феноменальной памятью помнит, что познакомил меня и Нину с Иосифом на Невском, возле кинотеатра «Титан», вскоре после нашего возвращения с Сахалина, то есть зимой 1961 года. Не помню, и даже Нина не помнит. Вместо первого знакомства помню три эпизода. Весна или холодный летний день. Почему-то на Дворцовой набережной мы встречаемся с Наташей Шарымовой. Она убеждает меня почитать стихи Бродского, достает из торбы машинописные листки. Мне становится скучно от одного вида чрезмерно длинных, во всю ширину страницы, бледных, вторая или третья копия машинописных строчек. Я как-то отговариваюсь от чтения. Потом осенью у нас на Можайской собирается компания читать стихи. Это у нас нечасто, но бывало. Может быть, вообще только однажды. Кто был? Видимо, Виноградов, Уфлянд, Еремин. Лида Гладкая, с которой мы продолжали дружить по инерции после Сахалина. Москвичи Стас Красовицкий и Валентин Хромов, которые меня очень интересовали. Собственно говоря, по поводу их приезда и собрались. Были и другие. Но не помню кто. Рейн, его миньоны, Сабгир, или Сабгир приезжал в другой раз. Почему-то расселись не в нашей большой комнате, а вытащили стулья в коммунальную прихожую. Худосочный красовицкий, покраснев пронзительным командирским голосом, читает уже знакомые нам страшноватые талантливые стихи. «О, рыцарь, Брунгильда жива!» Соседи Рабиновичи время от времени пробираются с застенчивыми улыбками на цыпочках в уборную. Иосиф, с которым мы, стало быть, уже знакомы, читает тоже довольно готическую балладу «Холмы». Я совершенно обалдел от неожиданного счастья. Я слушал и понимал, что слушаю стихи, о которых всегда, сам того не зная, мечтал, чтобы они были написаны. Потом, несколько лет спустя... Я прочитал, изумляясь верности, сравнение у Кушнера. И стало вдруг пусто и звонко, как будто нам отперли зал. Как будто дверь в прежде неведомое, просторное, огромное пространство вдруг открылась. О существовании этих просторов в русской поэзии, в русском языке, в русском сознании мы и не догадывались, обживая уже до нас обжитые углы. И сразу все то, чего я так не любил в стихах, стало неважно. Многословия, случайные неточные слова, бедные рифмы — неважно, второстепенно. Открылась небывалая перспектива, и дух захватывало от того, что там еще может произойти. Когда Иосиф закончил, Гладкая честно сказала, ничего не поняла. Я ведь тоже мало чего понял, кто кого убил, почему. Что за городок описан? По географии вроде советский, но какой-то не советский. Дольник, которым написана баллада, напоминал переводы с испанского, и какие-то смутные ассоциации с кровавой свадьбой Лорки возникали сразу. Вайль пишет, что спросил у Иосифа, «Относились ли вы к кому-нибудь, как к старшему?» И Иосиф сказал, что ко мне. «Я этого не понимаю. Помню, удивился» когда в 76 году Иосиф объяснял мне нечто про американскую жизнь и, как бы извиняясь, вставил, «Ну, на этот-то опыт я старше тебя». Он младше меня на три года, но жил так интенсивно, что я с самого начала не воспринимал его как младшего, и мне казалось, что он на любой опыт старше меня. Я изредка узнаю у него свои высказывания, но это ничего не говорит о старшинстве и авторитете». Я имею в виду не редакторские замечания, которые он иногда учитывал, а то, что, кажется, осталось у него в подпочве памяти из наших просто разговоров и потом проросло. В очень содержательном интервью 1981 -го года Анне Эппельбоэн он в рассуждении о Пушкине повторяет мою незамысловатую метафору «Пушкин линза, в которую вошло прошлое и вышло будущее». Я тогда начинал преподавать русскую литературу XIX века. Обзорный курс начинался с Пушкина, и я беспокоился, что у студентов так и останется на всю жизнь представление о том, что наша литература началась с Пушкина. Я им сказал, что до Пушкина было примерно столько же, сколько после Пушкина, и про Линзу, что Пушкин был не лучше своих предшественников и последователей, а оказался той ослепительной точкой, в которой сфокусировалось прошлое и будущее. Иосиф, конечно, сказал это лаконичнее, эффектнее. В комментариях к антологии Алана Майерса Иосиф пишет о Фете, что его стихи напоминают классическую японскую лирику. Это, наверное, тоже из моих рассуждений в классе, которые я ему пересказывал. Я предлагал студентам такой эксперимент – прочитать в английском переводе страфу стихотворения Фета или Алексея Толстого, как самостоятельный текст, и спрашивал, что это им напоминает. На небе ни клочка лазури, в степи все плоско, все бело, один лишь ворон против бури, крылами машет тяжело. Или «Вот уж снег последний в поле тает, теплый пар восходит от земли, и кувшинчик синий расцветает, и зовут друг друга журавли». Студенты узнавали японский хайку, Или вот вскоре по приезде в Эн-Арбор я пересказывал Иосифу рассказ моего литовского друга Кази Сасая, как гонимый госбезопасностью Томас Венслова, я с Томасом тогда еще не был знаком, вызвал его однажды на прогулку для разговора. Дома разговаривать было опасно из-за прослушки. Они ходили по Вильнюсу, и Томас советовался, как поступить. Перед этим прошел дождь, и по тротуару ползало множество дождевых червей. И Казис, хотя и глубоко взволнованный тем, что говорил Томас, следил, как бы не наступить на живого червя. А Томас, увлеченный своим горьким монологом, ничего не замечал и наступал. Через несколько лет в грандиозном, обращенном к Вен-слово литовском Ноктюрне я прочел «Отменив рупора, миру здесь о себе возвещают, на муравья наступив ненароком». При всем моем внимательном чтении и перечитывании Бродского я наткнулся не более чем на десяток-полтора следов моих, может быть, рассказов, замечаний. В некоторых случаях я почти уверен, в иных не очень. Однако этот ограниченный опыт можно смело экстраполировать, вот так из многоголосого гула случайной болтовни со множеством собеседников образовывается поэтическая мысль. Мне не похвастаться хочется я, мол, Бродскому мысль подсказал, а интересно видеть, вроде как бы экспериментальное подтверждение Ахматовского замечания о роли компоста в поэзии. И уж точно, что в каждом случае вырастало нечто качественно новое, отчужденное от первоисточника, не присвоенное, а освоенное Бродским. А в нескольких случаях я натыкался на прямое обращение к себе. Как замороженные слова у Рабле,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 ты можешь сознательно управлять, а все остальные – посторонние, как их не изучай. Жизни не хватит, хлопоты ляпсусов не оберешься». Это писалось в 1979 году, но я и сейчас так думаю, хотя уже тогда надо было сделать исключение для прозы Конрада и Набокова, а лет через пять – и для прозы Иосифа. Кто-то из моих американских знакомых вернулся из Ленинграда Рассказывал, что Александр Иванович и Мария Моисеевна сильно рассердились на меня за эти слова. И Иосифа они задели. Он ответил Глэду. Это утверждение вздорное. Тут же спохватился, ведь он никогда не говорил со мной грубо, даже когда не соглашался. То есть не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое. И тут же приводят аргументы мимо темы. Напоминает о двуязычии Пушкина, Тургенева. Мастерами французской литературы ни тот, ни другой не были. А иногда слово отказывается оттаивать. Разбирая архив, я увидел, на одном из черновиков эклоги летней, сбоку крупно приписано «Лёше о Маяковском». «О чём это ты?» Возвращаясь к двуязычию, с Иосифом совершенно особый случай. Его разговор на английский был свободен и богат, но далеко не безгрешен грамматически и фонетически. Кстати, и о Иосифа, Конради, чей стиль многие считают образцовым в английской прозе, вспоминали, что говорил он по-английски с таким сильным польским акцентом, что его порой было невозможно понять. Вот и Джон Лекарре, сам прекрасный стилист, дивился, вспоминая об Иосифе. Как же так? Ведь в разговоре он косноязычен, «inarticulate», а ведь пишет в своих эссе прекрасно. Как у всех у нас апатридов, английский наезжал у Иосифа на русский. Это не обязательно плохо. Русский литературный язык всегда прирастал кальками иноязычных слов и выражений. В качестве приветствия Иосиф говорил «Что происходит?» «What's going on?» и наоборот, удивлял англоязычных знакомых, калькируя русские выражения. Например, прощался по-английски. Kisses, kisses, целую, целую. Но иногда получается неуклюже. Например, епархиальная в разговоре с гладом калька с английского parochial. По-русски в этом смысле следовало сказать провинциальная. В интервью Эппель Буэн Иосиф рассказывает случай. Я приехал из Москвы, мой приятель спрашивает. Новые стихи привез. Я начал читать. Он говорит, нет, нет, не свои, а... И называет московского поэта. Это анекдот из репертуара Наймана. В исходном варианте приехал из Москвы он, Найман, приятель я, и сказал будто бы Найману, «Нет, нет, не своя, а Пастернака». То есть дело было еще при жизни Пастернака в конце 50-х. Сейчас мне не верится, что я мог так нахамить, хотя кто его знает. Я понимаю, почему Иосиф подставил себя на место Наймана в этом рассказе. Ему надо было показать собеседнице, как требовательно к нему были его старшие товарищи, и он воспользовался уже существующим анекдотом. Между Иосифом и мной такого разговора быть не могло, в это время мы еще не были знакомы. Но забавно, что в его юном восприятии я представляюсь суровым и презрительным старшим. Я помню два раза, когда я произвел на Иосифа сильное впечатление. В обоих случаях не совсем понимаю, почему. Но и то, и другое он потом всю жизнь вспоминал. В самом конце 1970 года я лежал с инфарктиком в Мечниковской больнице. Однажды под вечер появилась моя докторша, милейшая женщина, имя которой я неблагодарно забыл, и сказала, что сделает мне новокаиновую блокаду. Когда годы спустя я рассказал про эту процедуру американскому кардиологу, он удивился. В Америке про такое лечение не слышали. Ломая одну за другой ампулки с новокаином, докторша делала мне уколы в левую сторону груди всего уколов 20, следы от которых аккуратно окружили сердце. На следующий день меня навестил Иосиф, принес самодельную рождественскую открытку каллаш. Она у меня цела. Там особенно трогательно верблюдовал хвов, вырезанные из пачки Кэмела. Я показал Иосифу круг на груди. Он даже покраснел от волнения. Перед уходом попросил показать еще раз. Не знаю, почему это произвело на него такое впечатление, но и через 8 лет, показывая мне шрамы после операции на сердце, он вспоминал тот мой припухший красный круг. А в первый раз дело было, наверное, числа 20 июля 1963 года. Нина с нашим новорожденным первенцем была еще в родильном доме. Мы с Виноградовым шли под вечер по Невскому в кавказский ресторан в подвале у Казанского собора отметить мое отцовство. На подходе к ресторану увидели бредущего навстречу Иосифа. Помню, что мы оба с Виноградовым обрадовались. К этому времени уже отношение к Иосифу переменилось, снисходительная ирония сменилась живым интересом к необычному человеку. Мы объяснили Иосифу, что празднуем, и позвали с собой. Он с большой охотой согласился. Отпировав под звуки зурны и тамбурина, мы, разумеется, не захотели расставаться. Купили еще водки и пошли к Иосифу, который жил тогда поблизости, на канале Грибоедова, в квартире Томашевских. Хозяева уехали в Крым. Я был взволнован. С тех пор, как меня увезли из этого дома в 46 году, я не так уж часто возвращался туда. А после переезда отца в Москву в 50-м Вообще был только один раз. Теперь в моем пребывании в этом доме было что-то незаконное, вроде визита украдкой в перешедшее в чужие руки родовое гнездо. Но я со своими товарищами этими сентиментами не делился. Мы заглянули в кабинет покойного профессора, где стеллажи стояли поперек комнаты, как в библиотеке, и сели со своей водкой на кухне продолжать ресторанный разговор. Именно разговора нам троим и не хотелось прерывать. Потому мы и пошли к Иосифу. Но о чем мы так взволнованно говорили, я не помню. Белые ночи уже прошли, но тьма еще наступала ненадолго, уже светала, и мы сидели за столом, я напротив Иосифа, а виноградов между нами, и говорили все громче. Я сказал что-то, возмутившее Иосифа, и он, почти крича, стал стучать по столу кулаком. «Вот ты стучишь на меня кулаком», — сказал я ему, — «и это выдает, что подсознательно ты хочешь меня убить». Как он осекся. Изрекая не совсем всерьез свое квазифрейдистское замечание, я никак не ожидал такого эффекта. После паузы он сбивчиво заговорил, и это были благодарные, даже нежные слова. И меня, и Виноградова это удивило и тронуло. В шестом часу утра мы ушли от Иосифа, на пустынном Невском остановили такси. Прежде чем ехать к себе, я завез Леню на Рылеева. Вылезая из машины, он поцеловал меня и сказал, «Спасибо за прекрасную ночь». Шофер посмотрел на нас странно. После этой ночи мы с Иосифом из знакомых стали друзьями. Но так же, как и с сердечным кругом, я не очень понимаю, почему его так поразила моя реплика. Сон на вторник 34-96. Большая квартира. Люди бродят по комнатам. Вечер неуютно. В той комнате Иосиф начинает читать. Я перехожу туда. Он сидит перед двумя-тремя знакомыми и читает. Я сажусь рядом. Беру его за руку с нежностью. Прохладная рука. Я хочу ему сказать что-то про машинку, которую ему вставят в сердце но понимаю, что этого говорить не стоит. Вместо этого спрашиваю, «Можно я зирак сну, сик, то, что ты сейчас читал?» Он говорит, «Ну, конечно, конечно». Еще говорит что-то с грустью и нежностью. Роется в портфеле, достает стихи. Тут сзади подходит М и говорит своим обычным веселым голосом, «Ну, Лешенька, нам пора ехать». Я говорю, «Сейчас, сейчас». Ужасно не хочется отпускать руку Иосифа. Перед глазами оказывается разломанный шоколадный шар, из которого выпала бумажка со стишком. Читаю первые строки. Вот взорванный та-та-та домик, раскрылся сразу точно томик. Пробуждение словно бы от необходимости запомнить не стишок, а чувство нежности, грусти, прохлады. Окончательное пробуждение. Я понимаю, что сон Был из стихов Иосифа с грустью и нежностью. «Сегодня ночью снился мне Петров, Он, как живой, стоял у изголовья».